Роланд вновь облокотился на забор. Следовало начинать день, но он хотел, чтобы Келлоган успел уехать пораньше. И у него не находилось других причин, по которым робот не мог войти в число доверенных лиц, за исключением первой, и пока единственной, интуиции. Он все еще стоял у забора, уже со второй самокруткой, когда Эдди спустился по склону, в рубашке поверх штанов и сапогами в руке. «Хайл, Эдди!» – приветствовал его стрелок. «Хайл, босс!» «Видел, как ты беседовал с Кэллоганом. Они оставили нас одних, наши Вильма и Фред». Роланд поднял брови. «Неважно». Махнул рукой Эдди. «Роланд, за всей этой суетой я так и не смог рассказать тебе историю деда Тиана. А я узнал от него очень важное». «Сюзанна встала?» «Да, умывается. Джейк уминает, как мне показалось, омлет из 12 яиц». Роланд кивнул. «Лошадей я покормил. Мы сможем заседлать их, пока ты будешь рассказывать мне историю старика». «Не думаю, что это займет так много времени», — ответил Эдди и не ошибся. Он добрался до главного тем словам, что старик прошептал ему на ухо, когда они подошли к конюшне. Роланд повернулся к нему, его глаза сверкнули. а лошадях он напрочь забыл. В руках, которые легли на плечи Эдди, даже в покалеченной правой чувствовалась огромная сила. Повтори. Эдди нисколько не обиделся. Он велел мне наклониться поближе. Я наклонился. Сказал, что никому этого не говорил, кроме своего сына. И я ему верю. Тиан и Залия знают, что он там был. Или говорит, что был. Но они понятия не имеют о том, что он увидел, сняв маску с убитого волка. Думаю, им известно что именно красная Молли сшибла его с лошади. А потом он прошептал. И вновь Эдди повторил Роланду признание деда Тиана. Торжествующий блеск в глазах стрелка просто пугал. Серые лошади. Все лошади одного цвета. Теперь, Эдди, ты понимаешь, почему? Понимаешь? Да, ответил Эдди. Губы разошлись в усмешке, обнажив зубы. Усмешка эта кому-то сулила серьёзные неприятности. Как сказала харистка бизнесмену: "Мы там уже бывали".